in gardening facts i got 2 Дмитрий Лазарев Многоразовый мессия Часть первая В этот вечер бар «Супернова» на дипломатической космической станции Пантикопий был почти заполнен. Не то чтобы был какой-то особый повод, он и не требовался. Просто конец рабочей недели, и разношерстный народ из дипкорпусов множество раз, населяющих этот рукав галактики, решил расслабиться. Кого тут только не было — И люди, и котоподобные каджийцы, и синекожие лассардийцы, и даже похожие на короткомордых крокодилов, косуры, которых за глаза называли попросту рептилоидами. Гарпы, конечно, тоже были. Вернее, гарпины, поскольку мужчина этой крылатой расы, населяющей Дракендар, галактическое сообщество не видела уже давно. Наметанный взгляд ракуна мигом выделил из толпы троицу гарпин, расположившихся за столиком в углу.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 Это они зря. Значит, пришло время ходить с козырей. Первым из них была облачная серенада. О, ракун хорошо выучил домашнее задание. Попасть на планету Дракендар было весьма непросто. Кого попало, гарпы к себе не пускали. Или, вернее, практически никого не пускали. Но долгое и тщательное изучение гарпийской мифологии, а затем и музыкальных пристрастий,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 И, судя по яркости фейерверков после ударного финала, гарпины именно так и посчитали. На лбу ракуна выступила испарина. Ну, теперь финальный аккорд. Если он их не добьет, тогда... Хотелось бы охотнику за редкостями сказать, что у него есть на такой случай план «Б», но такового, увы, не имелось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 Как ты играл Погрузившись в собственные размышления И прикидывая расклады Ракун на время выпал из реальности И даже не заметил, как одна из горпин Приблизилась к его столику В полумраке бароды, Еще с аккуратно сложенными за спиной крыльями Ее вполне можно было Даже за человека принять Если бы не когтистые птичьи лапы вместо рук И хищное остроносое лицо С желтыми глазами, прорезанными по вертикали Узким черным зрачком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 Впрочем, уж на таких-то делах за свою почти двадцатилетнюю карьеру охотника за редкостями «Ракун» поднаторел изрядно. Мастер-классы мог давать. «Не хочешь подсесть к нашему столику?» «Вот теперь правдоподобно изобразить короткую растерянность и легкий испуг». Э, «Я не по этой части». Гарпина рассмеялась. «Ты меня не так понял, белый человек». Мы хотим с тобой просто поговорить об очень важном деле. Закажем все, чего ты захочешь. Ракун пожал плечами и хлебнул на стойке. До завтрашнего вечера я совершенно свободен. Румничать с ужином ракун не стал Заказал как следует Первый закон космического авантюриста гласит Неважно, есть ли у тебя в данный момент деньги или нет, халява есть халява А гордость и щепетильность – вещи сугубо ограниченного применения В большинстве жизненных ситуаций они скорее вредны Ну а на отсутствие аппетита ракун никогда не жаловался Что ты знаешь о дракендаре и о карпах?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 «А генераторы искусственной гравитации не пробовали?» Ответила средняя по возрасту гарпина рыжеволосая, которая до сих пор не проронила ни слова. «При всем уважении, белый человек, неужели ты думаешь, что никому до тебя эта мысль не приходила в голову?» Ее перебила самая молодая, темноволосая, та, что приглашала ракуна за столик.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 Три гарпины переглянулись, как-то синхронно вздохнули, и самая старшая кивнула самой молодой «Говори, мол». Та, казалось, немного смутилась, кашлянула, и над головой ее на короткое время возникло зеленое сияние. Аракун попенял себе, что не удосужился разобраться в цветовых разновидностях гарпийских эмоций. «Видишь ли, белый человек»,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 Впрочем, он тут же загнал внезапно вспыхнувшую тревогу на задворке сознания. Он фальшивый мессия и никого спасать не собирается. Получит разрешение сесть на планету, добудет да идола и поминай, как звали. Царапнуло, конечно, неприятно, жалко Гарпин, но он-то что может сделать? Нет эмоций в его профессии, непозволительная роскошь. Охотник за редкостями снова хлебнул на стойке, будто у него в раз пересохло в горле, и тихо спросил.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 Но старшая неожиданно улыбнулась. В легенде Белый Спаситель тоже сначала не знал. И ругался, похоже.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 Генератор искусственной гравитации у него был специсполнение с дополнительным источником энергии, так что времени у него будет побольше, чем у тех Гарпин, что пытались применять старые образцы. Не шибко много, но Ракун рассчитывал, что ему хватит. Несчастью для Гарпин серийно такие генераторы, как у него, не выпускаются. Их мастерит только кустарь-одиночка Пауль. Так, что еще? Силовой парашют для спуска, реактивный ранец для возвращения на верхний ярус,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 Вблизи объект несколько менее смахивал на искусственный, хотя... Ракун аккуратно подошел к нему, достал вибронож и прошелся по ползучим растениям, что оплели зарывшуюся в грунт неведомую махину размером... разве что раза в полтора уступающую имперскому крейсеру-дестройеру. Охотник за редкостями посмотрел на расчищенное место и усмехнулся. Металл.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 Занятно, однако. Чужие? Неизвестные чужие? 200 лет назад их корабль брякнулся на Дракендар, и с тех пор о них больше никто не слышал? Хм, значит, идол-артефакт чужих. Но это-то как раз неудивительно, учитывая, что заказ поступил от Джупеса.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 На сей раз его продрал зноб посерьезнее. Корабль был жив и функционировал. Ноги ракуна ощущали вибрацию от работы какого-то мощного устройства. Окончание рассказа Дмитрия Лазарева «Многоразовый мессия» в следующем подкасте «Модели для сборки».